Глава пятая. Он не стал звонить, а прямо поехал вниз. И когда припарковался и вышел, увидел над собой белые очертания башни Койт на телеграфном холме. В нескольких кварталах отсюда рыбачья гавань, множество туристических аттракционов и несколько приличных ресторанов. Но сейчас он стоял среди трущоб. Перед домом обитающим крыс. Единственный фонарь в квартале отсюда бросал слабый гнойный свет на панель. Была ночь. Кентавр слышал поблизости мерное похтение паровоза, толкающего по рельсам грузовые вагоны. Мимо прошмыгнула тощая кошка. Вокруг не было ни души. Подбадривая себя, он подошёл к дому. Зажёг спичку и изучал фамилии на почтовых ящиках, пока не увидел фамилию Майкелис, номер 8. Дверь в подъезде открыта. В коридоре с потёртыми коврами несколько тусклых электрических лампочек. Кентавр слышал звуки за дверями, чувствовал запах еды. Номер 8 наверху. Он поднимался только сейчас, начиная соображать, как выполнит поручение. Да и поручение и лет. Брюс никогда не говорил с ним о Джиниме и Келлисе. Они детьми вместе росли у гавани. Брюс на год моложе, несомненно, тихий книжный мальчик, любимец учителей, но это на нём не отражалось. Дети к нему относились хорошо. Однако ему должно было быть одиноко. А Джин был грубый и хулиганистый сын рыбака. И тем не менее между ними возникла горячая мальчишская дружба. Неожиданно верховодил в ней Брюс, хотя они и не отдавали себе в этом отчёта. Со временем они разошлись. Джин бросил школу в 16 лет, сказал как-то Брюс, после бурной истории, связанной с девушкой. С тех пор он много раз менял работу. Был охранником в гавани, поваром, вышибалой и продавцом. В раннем возрасте он научился очень легко лгать. Время от времени он возвращался в район залива. Со службы во флоте вернулся в прошлом году, когда Кинтайр был ещё в Европе. Кинтайр никогда с ним не встречался. Джин отыскал в Беркли Брюса, через него возобновил знакомство с Кариной и переехал в Сан-Франциско. Номер 8. Через тонкую дверкин Тайер слышал телевизор. Он посмотрел на часы. Был 11 час. Придётся действовать по обстоятельствам. Он постучал. Внутри послышались шаги, дверь открылась. Кинтайер посмотрел чуть вверх. Кинтайер увидел тяжёлое морщинистое лицо. с толстым кривым носом и маленькими чёрными глазами. Седые волосы. У этого человека плечи как грузовик, а живота почти нет. Одет он был в заношенную рабочую одежду, от него разило дешёвой выпивкой. Что нужно, спросил он. Мистер Майкелис, меня зовут Кентай. Хочу несколько минут поговорить с вами. Мы ничего не покупаем. А если вы от финансовой компании, можете Майкельс не закончил своё предложение. Ни то, ни другое, спокойно сказал Кентайр. Можете считать меня кем-то вроде посла. Удивлённый Майкельс шагнул в сторону. Кентайр вошёл в однокомнатную квартиру с завешенным уголком для кухни. Кроватью стены не заправлена. Несколько стульев в стол с полупустым галлоном красного вина. Телевизор, табачный дым, много пыли и старые газеты на полу. Джин Майкелис сидел в старом распадающемся кресле. Молодая черноволосая версия отца, и мог бы показаться красивым, если бы улыбался. На нём фланелевая пижама, которую давно не стирали. Многие неподвижно торчат перед ним, заканчиваясь обувью, подошвы которой упираются в пол. Рядом два костыля. От хлебового стакана и дымя сигаретой он смотрел телевизор, когда вошёл Кентаир. "Простите, что у нас не прибрано", сказал Питер Майкельс. Он говорил невнятно, растягивая слова, как делают пьяные. Нам трудно приходится. Жена умерла, а мой сын вынужден жить со мной и ничего не может делать. Когда я прихожу домой после поисков работы, весь день ищу работу и слишком устаю, чтобы прибираться. Он сделал неопределённый жест в сторону стула. Садись. Выпейте. Нет, спасибо, кивнул. Я пришёл Я уже был разорен, когда это произошло в прошлом году, сказал Майкелис. У меня тогда была своя лодка, да, была, Рути М. Но она затонула, а страховки не хватило на покупку новой. И я опять стал рабочим в порту. А ведь у меня была своя лодка. Он сел и неопределённо мигая посмотрел на гостя. Мне жаль это слышать, но Потом умерла моя жена. Потом вернулся с флота сын и очень пострадал. Обе ноги ампутированы выше колен. Все деньги ушли на оплату врачей. Мне пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном. Он был очень плох. Когда он смог немного заботиться о себе, я пошёл на старую работу, но меня не взяли. И с тех пор я ничего не нашёл. Что ж, сказал Кентер. Есть социальные пособия и реабилитация. Майкелис неприлично выборонился. Вот что для вас сделают, добавил он. Мне нашли работу плести корзины. Плести корзины, Боже, я был помощником на Вотчиково флоте. Плести корзины. Я сам в флоте, сказал Кентер. Верней был после Перл-Харбора, на эсминце. — И какое у вас было звание? — Младший офицер, конечно. — Ну, штабной офицер. — Боже! Джин Майкелес снова повернулся к телевизору. — Простите, — сказал его отец, — ему нелегко, понимаете? Он был молодой и сильный, каким только надеешься быть. Боже, шесть месяцев назад! И что ему делать весь день? Я не обижаюсь, сказал Кентер. Я бы обиделся только на систему так называемого образования, которая даёт так мало, что её жертвы способны только смотреть на этот обезьяний цирк, когда приходят тяжёлые дни. Но сейчас это не имеет непосредственного отношения. Зачем вы пришли? Питер Майкель поднял голову, голос его стал живей. Знаете о какой-нибудь работе? Он снова сел. Нет. Нет, не знаете. Боюсь, что нет, сказал Кентаир. Я пришёл пришёл, чтобы помочь вам в другом отношении. Проклятие. Сколько можно говорить, как Норман Винсент Пил? Но ничего другого не могу придумать. Да. Майкелес распрямился, даже Джин повернулся. — Вы, конечно, знаете семью Ломбарди. — Знаем ли мы их? — резко выговорил Майкелес. — Я бы хотел, чтобы не знали. Слышали, что убит их сын Брюс. — Ох, <сосы> — сказал Джин. Он приглушил звук телевизора и с явным удовольствием добавил. Похоже, всё-таки в мире есть справедливость. Подождите, начал Кентаир. Джин полностью повернулся лицом к гостю. Глаза его сузились. А вы какое к ним имеете отношение, спросил он. Я знал Брюса и подумал, конечно. И считали его маленьким божьим ангелом с голым задом. Я знаю, все так считали. Нужно много времени, чтобы пробиться сквозь эти слои святой грязи на нём. Я пробился. Вы знаете, что старик сделал со мной, закричал Питер Майкелис. Он протаранил меня, отправил мою лодку в 1945 году на дно. Убил двух человек из моего экипажа. Они утонули, я сам мог утонуть. Кентер помнил рассказ Брюса. Сильный ветер принёс неожиданный густой туман. Такое время от времени случается. Корабли плыли в тумане, столкнулись и затонули. Расследование береговой охраны пришло к выводу, что это деяние бога. Майкель судился, но проиграл дело в суде. Затем ради своих сыновей Питер и Анджело неохотно заключили мир. то, что произошло потом, возродило старую ненависть с процентами за 12 прошедших лет. "Заткнись", сказал Джин. Кентаир видел, что он тоже пьян, но способен контролировать всё, кроме своих эмоций. "Заткнись, Пит". Это был несчастный случай. Зачем ему было уничтожать собственный бизнес? Он за это получил ресторан, пробормотал Майкелис. А мы что? Послушайте, сказал Кинтаер не очень искренне. Я нейтральная сторона. Я не обязан был приходить сюда, и для меня здесь ничего нет. Но будете ли слушать? Если вы тоже будете слушать, сказал Джин. Он налил себе ещё вина. Я знаю, что в ломбарде говорили обо мне. Давайте я вам расскажу о них. Где-то в глубине сознания Кентаера прозвучал негромкий предупредительный сигнал. Он ухватился за ручки стула и сжал их. Не было времени разбираться в причинах. Он только знал, что если позволит джину говорить о Каринне, будут неприятности. "Не нужно", холодно сказал он. "Этот аспект меня не интересует. Я пришёл сюда потому, что не считаю Что вы убили Брюса Ломбарди? А полиция может подумать, что убили. Это остановил их. Питер Майкельс поднял голову, его лицо побледнело. Джин поджал губы, и на его лице не было никакого выражения. Он не отрывал взгляда тёмных глаз от Кентаюра и спокойно спросил: "Это к чему? Кто-то вечером в прошлую субботу Вызвал Брюса в город, сказал Кентер. Его тело нашли утром в понедельник. Вы хорошо знаете, что если бы позвонили ему и предложили помириться, он тут же примчался бы. Где вы двое были в этот уикенд? Ну, голос Питера Майкелиса дрогнул. В субботу я весь день был дома, занимался домашней работой. Вечером пошёл выпить Утром в воскресенье церковь, да. Потом вернулся поспать. Да, в этот вечер я играл в пинокль перед складом. Он замолчал. Значит, никто не заходил, спросил Кинтайру. Никто не может подтвердить, что Брюс не лежал здесь, связанный и с хляпам во рту. Да что? Эй! Джин Маккелис встал на ноги. Это было единое стремительное движение. Джин поднял себя на руках. Его алюминиевые ноги в поисках опоры широко разъехались. Ему удалось схватить один костыль и опереться на него. — А вам какое дело? — рявкнул он. — Могу ли я сказать, что сам не знаю? — подумал Кентайр. — Могу ли сказать, что я здесь потому, что меня попросила девушка, которую я едва знаю? — Вряд ли. Он небрежно откинулся на спинку и сказал: "Я хочу заключить мир между вашими семьями. Считайте, что я делаю это ради Брюса. Я признаю, что он мне нравится. А вы всегда ему нравились, Джин. Если вы по-прежнему будете выражать свою ненависть к Ломбарди, полиция очень заинтересуется, чем вы занимались в уикенд. Где вы были?" Джин сутулился, Не ваше проклятое дело. Значит, вас не было дома? — Не было. А если хотите узнать больше, покажите свой значок. Кентайр вздохнул. — Ну, хорошо. Он встал. — Я ухожу. Копы не будут любезны, если вы не захотите сотрудничать с ними. Он посмотрел мимо Джина в окно. Дыра в полую тьму. Может, это последнее, что видел в своей жизни Брюс из всего великолепия и разнообразия земли, только грязное окно ведущее в темноту. Я этого не делал, сказал Джин. Мы не делали, он оскалил зубы. Но я трижды благодарю того, кто это сделал. Я хотел бы увидеть их всех, эту его сестру. Молчите. Джин Тайра самого поразила ярость, прозвучавшая в его голосе. Впоследствии его самого удивлял этот неожиданный приступ гнева. Джин покачнулся, неприятно свистнул. Отец тоже встал, массивный и встревоженный. Значит, вы как все, сказал Джин. Не понимаете. Она шлюха только внутри. Снаружи она как проклятая монашка. Знайте, как мы называли таких там, откуда я пришёл. Прой, я ухожу, хрипло сказал Кентаир. Предпочитаю находиться среди мужчин. Он неосознанно выбрал самое жестокое утверждение и сразу это понял. Такого человека, как Джин Майкелис, чья сексуальная привлекательность была Единственной защитой от несправедливого мира потеря этой привлекательности по истине делала не мужчиной. Джин заревел. Его костыль поднялся и со свистом опустился. Этот удар мог бы разбить голову, но Кентаир сделал шаг в сторону и костыль ударился о пол и сломался. Джин покачнулся на искусственных ногах, руками потянувшись к горлу Кинтаера. Кинтаер стоял неподвижно, он ждал. Не хотел бить коллегу. К тому же, какой толк от кулаков против костей и металла? Когда джин бросился вперёд, Кинтаер на несколько дюймов отступил в сторону, так что кулак прошёл у него над плечом. Он взял его в руки. помок себе коленом и Джин Майкелис ударился о стену. В поднявшемся облаке штукатурки Кинтайр увидел, что нападает старший Майкелис. Питер был ещё силён, как дикий бык, и столь же яростен. Кинтайр без всякого труда мог бы убить его, но он не хотел это делать. Любой может впасть в безумие, если после множества несчастий напиться дешёвым вином. Он снова подождал, пока не увидел направленный в него кулак рыбака. Для человека, прошедшего школу дзюдо, достаточно времени на то, чтобы увернуться, схватить противника за руку, полуобернуть его и отправить его в свояси. Ещё лучше было бы придушить его и на несколько секунд лишить сознания, но на это нужно время, а Джин уже встал на ноги. "Хватит на сегодня", сказал Кента. Не хочу драться. Грязный ублюдок. Джин выпрямился. Из одного края его рта текла кровь. Он дышал со свистом, но двинулся вперёд и на пути подобрал второй костыль. Он попытался ударить им. Кинтайр отобрал костыль. Очень просто. Собственное движение костыля выбрасывает его из руки противника. Джин взревел и упал. Кинтайр легко стукнул его по голове, чтобы протрезвить. Кто-то стучал в дверь. Что у вас происходит? Рекомендую сотрудничать с полицией, сказал Кинтайр. Где бы вы ни были в уикенд, расскажите им, Джин. Они всё равно узнают. Он открыл окно, выбрался в него и повис на руках. Отец и сын сидели особо вреда он им не причинил. Кинтайр выпрямил локти и расжал руки. Если знаешь, как падать до улицы совсем недалеко. Он сел в свою машину и поехал. Особого ощущения победы не было, возможно, только недовольство своими действиями. Нужно двигаться. Ужас внутри не спит. Хорошо, Карина. Потом он, когда заработал двигатель, было немного по-детски, но он всё равно не вполне в вполне нормальном состоянии. Твоё дело я сделал. Теперь нужно делать своё.